Уже татары обратили тыл перед Даниилом с одной стороны и пред Олегом Курским с другой. Когда половцы и здесь, как почти везде, побежали пред врагами и потоптали станы русских князей, которые, по милости Мстислава Удалова, не успели еще ополчиться. Это решило дело в пользу татар. Даниил, видя, что последние одолевают, оборотил коня, прискакал к реке, Стал пить, и тут только почувствовал на себе рану. Между тем, русские потерпели повсюду совершенное поражение, какого, по словам летописца, не бывало от начала русской земли. Мстислав Киевский с зятем своим Андреем и Александром Дубровицким, видя беду, не двинулся с места, стоял он на горе, над рекою Калкою. Дубровица была волость Туровско-Пинская, следовательно, эти князья принадлежали к племени Святополкову. Место было каменистое, русские огородили его калием и три дня отбивались из этого укрепления от татар, которых оставалось тут два отряда с воеводами Чегерканом и Ташуканом, потому что другие татары бросились в погоню к Днепру за остальными русскими князьями. Половцы дали победу татарам. Другая варварская сбродная толпа докончила их дело, погубив Мстислава Киевского. С татарами были бродники, своеводу и своим плоскинею. Последний поцеловал крест Мстиславу и другим князьям, что если они сдадутся, то татары не убьют их, но отпустят на выкуп. Князья поверили, сдались и были задавлены. Татары подложили их под доски, на которые сели обедать. Шестеро других князей погибло в бегстве к Днепру, и между ними князь Мстислав Черниговский с сыном. Кроме князей погиб знаменитый богатырь Александр Попович с семью собратьями. Шестеро других князей. Князь Святослав Яневский, быть может, сын Владимира Мстиславича, тем более, что в некоторых списках он назван Мстиславом. Изислав Индворович, внук Ярослава Луцкого. Святослав Шумский, Шумск, та же Волынская волость. Юрий Несвежский, Несвеж, местечко Слуцкого уезда, Минской губернии, Туровская волость. Василько Ростовский, посланный дядею Юрием на помощь к южным князьям, услыхал в Чернигове о Калкской битве и возвратился назад. Мстиславу Галицкому с остальными князьями удалось переправиться за Днепр, после чего он велел жечь и рубить лодки, отталкивать их от берега, боясь татарской погони. Но татары, дошедшие до Новгорода Светополческого, возвратились назад, к востоку. Жители городов и сел русских, лежавших на пути, выходили к ним навстречу со крестами, но были все убиваемы. Погибло. Бесчисленное множество людей, говорит летописец, вопли и вздохи раздавались по всем городам и властям. Не знаем, продолжает Летописец, откуда приходили на нас эти злые татары-таурмени и куда опять делись? Некоторые толковали, что это должно быть те нечистые народы, которых некогда Гедеон загнал в пустыню и которые пред концом мира должны явиться и попленить все страны. Обозрев главное явление, характеризующее 174-летний период от смерти Ярослава I до смерти Мстислава Мстиславича Торопецкого, скажем несколько слов вообще о ходе этих явлений. Сыновья Ярослава начали владеть русскую землею целым родом, не разделяясь, признавая за старшим в целом роде право сидеть на главном столе и быть названным отцом для всех родичей. Но при первых же князьях начинаются уже смуты и усобицы. Вследствие общего родового владения, по отсутствию отдельных властей, для каждого князя, наследственных для его потомства, являются изгои, князья-сироты. Преждевременную смертью отцов, лишенные права на старшинство, на правильное движение к нему по ступеням родовой лестницы, предоставленные милости старших родичей, осужденные сносить тяжкую участь сиротства, Эти князья-сироты-изгои, и естественно, стремятся выйти из своего тяжкого положения, силою добыть себе волости в русской земле. Средства у них к тому под руками. В степях всегда можно набрать многочисленную толпу, готовую под чьими угодно знаменами броситься на Русь в надежде грабежа. Но сюда присоединяются еще другие причины смут. Отношения городского народонаселения к князьям непрочны, неопределённы. Старший сын Ярослава Изяслав должен оставить Киев, где на его место садится князь Полоцкий мимо родовых прав и счетов. Последний недолго оставался на старшем русском столе. Изяслав возвратился на отцовское место, но скоро был изгнан опять родными братьями. Возвратился в другой раз по смерти брата Святослава, но это возвращение повело к новым усобицам, потому что Изяслав включил в число изгоев и сыновей Святославовых. Изяслав погибает в битве с племянниками-изгоями. Княжение брата его Всеволода проходит также в смутах. При первом старшем князе из второго поколения Ярославичей прекращаются усобицы от изгойства, происшедшие, и на восточной, и на западной стороне Днепра прекращаются на двух съездах княжеских. Святославичи входят во все права отца своего и получают отцовскую черниговскую волость. На западе, вследствие из помещения изгоев, Кроме давно отделенной полоцкой волости, является еще отдельная волость, Галицкая с князьями, не имеющими права двигаться к старшинству и переходить на другие столы. Образуется также отдельная маленькая волость, городенская, для потомства Давыда Игоревича. Казалось, что после родовых княжеских рядов при сыне Изиславовом смуты должны были прекратиться. Но вышло иначе, когда по смерти святополка киевляне провозглашают князем своим Мономаха, мимо старших двоюродных братьев его Святославичей.